Глава седьмая. Как и говорила Кайти, обосани к вечеру не нагнали. Едва прошли подлатанную дорогу, как к ним присоединился еще один наемник Хафтис. Он ждал у обочины с двумя лошадьми, и был злой, а потом оказалось просто голодный. Посеял в кутерьме свой мешок, осталось только оружие, и то, что на нем было. И наверняка от досады Вейна подразнивал, что тот, как девица, без своих нарядов и побрякушек, никуда и готов за ними в пекло лезть. Но все наладилось, когда Хав жадно слопал предложенный стеший кусок хлеба с сыром, разулыбался и даже подменил Тхима на передке, взявшись за же вместо него. Дядька лёг на торопливо постеленное одеяло, дышал тяжело, Белое лицо было все покрыто испаренной. Стеша оттерла ему лоб и, набравшись храбрости, спросила у Кайте, не поможет ли она наконечник достать. Наемница, уже полностью пришедшая в себя, хотела сразу отказать, а потом покосилась на спину едущего впереди Эйта и буркнула сквозь зубы. «Как на ночевку станем, посмотрю». Потом выбралась из повозки и дальше ехала верхом пристроив своего черного жеребца рядом с Каурой. Стеше казалось, что Кайти хотелось быть Кейту поближе, но эльфийка даже коня придерживала, когда тот, ускоряясь, норовил пристроиться к Серой. Странные они. Касаются друг друга без всякого стеснения, а нутром — как через мутное стекло. Вроде и видно что-то и близко даже, но все равно не то. Вот дядька Тхим понятный. И Хавтис тоже. Лохматый симпатичный наемник, то и дело оборачивался, улыбался или подмигивал темным раскосом глазом. Тоже смесок. Но крови старших в нем было мало. Вон, даже щетина растет. «Не бойся, птаха!» — добродушно говорил он, глядя, как стеша у Тхима лоб горячий трогает. «Крепкий мужик. Поправится!» Стали еще завидно. Расположились у края березовой рощи, подёрнутой зеленоватой дымкой молодых листьев. Над Химом Кайти с Эйтом вдвоем возились. Стешу Эйт прогнал, чтобы не ныло под руку. И она варила кашу на разведённом за огне, стараясь не слушать, как подвывает удерживаемый руками Эйта Тхим и зубами по деревяшке, сунутый ему в рот, чтобы язык не прикусил. Ужин был почти готов, когда Вейн ее позвал. «Шить умеешь?» — спросил он, оттирая от крови руки. Свежая стерлась, а прочее оставила на светлой коже Эйта буроватые ломкие линии. Стеша кивнула. «В моей сумке в наружном кармане возьми». Покосился на лежащего на измаранном покрывале Тхима Эйта. «Он без сознания, так что дергаться не станет». «Молодец, что догадалась рану прижечь». Похвала звучала издёвкой. Эйд был мрачен, от дневной весёлости и следа не осталось, будто солнце, катясь за горизонт, утащило его радость с собой. Он собрал все фляги, какие нашел, и отправился к роднику, потому тут и стали, что вода была рядом. Стеша подошла к скатке и мешку с висюльками. Вейна бросила хулисины самолично притащенные из Березняка, чтобы было на что присесть, тем самым обозначив свое место у костра. Кейтара лежала рядом. Ткань, которой Эйд ее обмотал, развернулась, и гриф поблёскивал яшмовыми колками и тонким золотым узором. Руки так и тянулись потрогать. «Эй, только не Кейтару!» предостерёг Хав, плюхаясь задом на лисину. От чего бревно дёрнуло краем. Сумка Эйта дрыгнулась, и Кейтара тоже, издав едва слышный глубокий тягучий звук. «Да чего? Пусть посмотрит. Ей же интересно!» сказала Кайти. полезла своей ложкой в общий котелок и улыбнулась гаденько. «Эйт не любит, когда другие трогают», — пояснил Хавтис. «Бесится и швыряется всяким». Стеша каким-то чудом нужный карман сразу нашла, хоть он снаружи не один был. В коробке с ячейками лежали нитки разных цветов и толщины. И иголки, тоже разные. У нее самой похожая коробка была, побольше только. Стеша выбрала очень тонкие шелковые нити, отливающие серебром, как ее волосы, и загнутую куричком иглу для кожи. Для кожи и будет. Она возилась долго — пока не додумалась сделать короткие стежки и тут же на узел вязать. По-другому живое под руками скользило и не давалось. Это оказалось куда сложнее, чем одежду штопать. Последнее накладывала почти в темноте. От костра свет был яркий, но дрожал и мешал только. и Истеша повернулась спиной к огню. Потом вдруг посветлело Она подняла голову. Рядом стоял Эйд, и держал горящую головню. Свет от нее странным образом не дрожал. Пламя по дереву стелилось ровно, как под стеклянным колпаком лампы. «Первый?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ловко у тебя вышло, почти как у лекаря». Вейна подождал, пока она закончит и наложит повязку. Потом швырнул головню в костер, подняв в воздух огненных пчел и полил ей из своей фляги, чтоб кровь смыть. На руки смотрел. Истеша казалось, что это не вода касается кожи, а его взгляд, такой же тягучий, как тот внутреной кейтарный звук. И прохладный. «Кто он тебе?» Голос разбил тишину, скопившуюся вокруг них. Истеша вздрогнула, услышав разума голос Эйта и потрескивание костра, Э, вялое перебрасывание шпильками, сидящих у огня Кайте с хафом, а еще рощи шумела. Никто, просто хороший человек, достойный. Достойных не часто встретишь. Страшно было. Стеша кивнула, смотрела на руки, и Эйд все еще на них смотрел. Ты молодец, птаха. Хорошо держалась. Коснулся плеча, будто птица крылом задела и ушел к огню. Она подождала немного и пошла тоже. Думала, что голодна, но только поковырялась в миске, хотя каша вышла вкусная. С сушёным мясом, которое Хафтис ей выделил из общих запасов, и при этом на мешок Вейна косился. Съев из надобности еще пару ложек, оставила тарелку на краешке своего одеяла, Достала из сумки, добытую среди вещей, в разоренном обозе рубашку и пошла к роднику. Тело чесалось из дела, И было уже не вмочь терпеть. Хаф рванулся было проводить, но Вейна его удержал. Остерёг только, что берег у родникового окошка крутой и глубокий. Здесь, подальше от костра, глаза быстро привыкли. И Стеша, почти не спотыкаясь, добрела на журчащий звук. Берега правда было крутой, а вода холодная. Только холодно не было, хотя тело снаружи, так же, как и у всех, покрывалось мурашками. Поначалу только. Вода от нее самой нагрелась быстро, пусть снизу и бил ключ. Сделалось полегче. Долго держать огонь внутри было сложно. Нежиться не стало. Еще заметят, что от воды парит. Выскочила, оттерлась снятой рубашкой, Влезла в свежую и быстро натянула на себя остальное. Штаны, тунику, безрукавку, толстые носки и ботинки. Пальто. Волосы высыхали сами. Тоже быстро, хотя не так, как кожа. И затылок холодило даже под наброшенным платком. «Вымылась?» Кайти подкралась и довольно оскалилась, что напугало. Стеша подняла обронённый платок, отряхнула и принялась дальше косу плести. «Сколько тебе?» «Пятьдесят хоть есть?» «Больше?» Убрала волосы, посмотрела на наёмницу. То почти не видно было в тенях. Только глумливую белозубую ухмылку. «Сколько бы ни было, ты для него все равно, дитя. Была бы человеком другое дело. Так что даже не думай. О чем? Отвечать было уже некому. Вернулась Стеша не сразу. Стояла у края поляны, в темноте, прижавшись к шершавому белесому березовому стволу. Наблюдала за этими тремя. Они давно были знакомы. Знали привычки друг друга. Смеялись одним шутком. Кайти, такая красивая и сильная, вновь касалась рук и плеч Эйта без стеснения. Похлопывала по спине. Клала длинные ноги поперек его ног. Истеша понимала, почему. А почему так ныла в груди? Не понимала. Или не хотела. Так не бывает, чтобы вдруг и случилось. Или бывает. Но Кайте права. Она для Эйта — дитя. Тогда возле корчмы пьян был, вот и потянулся. Да и не понял, наверное, сразу, что она не человек. Вскоре Эйт разогнал всех отдыхать. Подсунул нагревшиеся у огня камни под бок, забывшемуся в тяжёлом сне химу достал кейтару, и тихо перебирал струны. Потом посмотрел туда, где стеша стояла. «Долго там мерзнуть будешь?» Пришлось выходить. «Давно заметил?» «Сразу. Ты же топаешь, как дракон». «Будто их видел кто. Может, они наоборот, мелкие, как...» «Как птахи?» Перебил Вейны и рассмеялся негромко. Провел пальцами по струнам вдоль. Скрипнула, и отозвалась внутри деревянного корпуса, точно как у стеша внутри, когда она наблюдала за Эйтом и Кайти из теней. Она села на лесину с краю, подобрала ветку и пошевелила у края костричья. Прогоревшие коми рассыпались пеплом. То, что ты пел тогда, до нападения, баллада о терновнике, это правда? Правда. Приснилось. Выдумал. Что-то одно, и все сразу. «К чему вопрос?» «Так не поют о тех, кого не знали. Я видела, как болело твое сердце». «Я эльф. А у эльфов нет сердца. Сердце придумали люди, чтобы было чем оправдать свои порывы». «Что же есть у эльфов?» Пожал плечами, помолчал. Она уже думала, не ответит, но он ответил. «Раньше был свет». И сердце, наверное, тоже. Только когда у них все это было, они не были эльфами. Кем же они были? Их звали эльфие. Стеша замерла. Ей показалось, что от голоса прозвучавшего и произнесенного слова в мире что-то изменилось, словно мир стало больше. Зачем спросила: Никогда до этого Стеша не хотелось об этом говорить, а Эйту захотелось. Я голос просел и обжег горло. Я иногда вижу сон один и тот же. Такое странное место, печальное и красивое, будто сад с статуей. Там в углу растет дикая слива. Под сливой пара фигура из белого камня. Она прижимается к нему спиной, маленькая, едва до подбородка опирается рукой на его руку в странной перчатке с когтями. Она человек, обычная, таких полно. Волосы пушатся и веснушки по лицу. На статуе не видно, но мне кажется, что они есть. Он эльф, коса длинная, высокий и красивый до зноба, И они смотрят внутрь себя, а кажется, что друг на друга, не отрываясь, не, не на миг. И мне от этого невыразимо больно. Так же, как было тогда тебе. Я видела. Вейне? Он вскочил и, не глядя прямо через костер бросился в темноту.